Чудак. Хотя это и невероятно, но и в наш век существуют чудаки. По крайней мере, я одного знаю. Это такой комик, что в любом цирке мог бы составить полный сбор. Недавно он получил приглашение к Соломонскому, но чудак оскорбился. «Я не шут, Гороховый, а идеалист!» — заплакал он. «Так что ж из этого изумился я?» «Все шуты идеалисты! Возьми у Шекспира! Или теперь Дурова!» Но так и не убедил его. Он был дубоват, совершенно не понимал шутки и всякое лыко ставил в строку. Раз я взял у него денег взаймы, конечно, шутя, ибо какие же счеты между друзьями? Но он чуть драться не полез, требуя расплаты. Только тогда успокоился, когда я ему сказал, что мои деньги на почте пропали. Но что за потеха была, когда мой друг влюбился? Северное сияние, солнечное сияние, электрические фонари. Все это пустяки в сравнении с сиянием его лица. Два таких чудака и орлу не надо электричество. Она ангел, заявил мой друг, собираясь, по-видимому, выжать из меня масло своими объятиями. Кто тебе сказал? У нее на лице написано! «А ты сотри надпись!» М? «Милый друг», — стал поучать я, «есть две надписи, которым не следует доверять». «Знаю, ты говорил», — перебил друг, «на векселе и на женском лице». «Ну а как же стереть-то?» Я объяснил чудаку, как добиться истины. «Наблюдать и испытывать». Прошло времени, ни много ни мало, является друг. «Ангел, я говорил тебе, как узнал? Она сама сказала, она сказала, что любит папашу, мамашу, дяди и тетей, она любит котят и людей и боится тараканов, она хочет приносить пользу и просит поучить ее, она ненавидит кокетство, танцы, корсеты и хочет на курсы, она не знает слова «любовь», она «мой друг», — начал получать я. Есть два рода речей, которым нельзя доверять. Знаю, юбилейные и женские. Через неделю чудак явился в нестерпимом сиянии и блеске. «Испытал!» — еще с порога закричал он и бросился целовать меня. «Ангел! Любит меня!» — сама сказала. «Опять! Клялась!» При этих словах мой друг поднял палец кверху с весьма торжественным видом и затем, опустив его, прибавил торжественным шепотом «Любить вечно!» «Мой друг, нельзя, знаю, клятвам пьянец и женщин!» «Еще испытай!» Через неделю снова отворились мои двери и вошел... Нет, не вошел, а вступил, чудак!» Медленный, серьезный и величественный. Молча, с достоинством неописанным, сел на стул и, устремивший на меня огненный взор, с расстановкой произнес «Она меня поцеловала!» «Мой друг, нет, врешь!» «Не нужно верить друзьям», она сама сказала «И ты, коварный друг», «Ты ее не любишь, потому что она отвергла твои ухаживания. Прощай, коварный друг!» И вышел. Я, признаться, рассердился. Хотел перехватить деньжонок, а тут извольте. И нужно мне было поучать его. Вообще-то, правда, вредна. А с друзьями, да еще влюбленными, это прямой путь к неприятностям. Пусть бы его тешился. Чем бы дитя не тешилось, а бы не плакало. Времени прошло достаточно, друга все нет. Я уже и надежду потерял увидеть его. Только иду раз вечерком по Волховской. Славный такой вечер был. Глядь навстречу чудак с своим ангелом. Ангел между нами очень миленький, не чудакучий-то. Позевывает и рассеянно смотрит по сторонам. Чудак что-то повествует и, видимо, блаженствует. Поравнялись. Чудак отвернулся... Но она вскинула на меня любопытные глазки и что-то ему шепнула. Мой друг все еще с хмурым видом подошел ко мне. «Она тебя простила?» «Ангел?» — сказал чудак тоном вопросительным, но в то же время и угрожающим. «Ангел!» — ответил я с энергией. Лицо чудака просветлело, он пожал мои руки и шепнул на ухо, «Как я скучал без тебя!» После этого он подвел меня к ангелу, познакомил, и мы отправились дальше, оживленно беседуя. Вскоре чудак, для которого, как заметно, мы с ангелом составляли предмет гордости, был под каким-то предлогом отослан, и мы остались вдвоем. «А какой милый ваш друг!» — сказала она дипломатически. «О да!» — ответил я также дипломатически. «Не правда ли, — обрадовалась она, — он такой добрый, ужасно добрый, и умный, о, только немножко странный, вы не замечали, как вам сказать, и немножко скучный, всему верит, неужели? Да-да, и все делает, что попросишь». И никогда не сердится, и всем доволен, что не скажешь. Это неприятно. Вы смеетесь? Нет, правда, это иногда скучно. Я рассказала, что он глуп, и он согласился, представьте. Как же быть с этим? Уж и не знаю. Но тут разговор зашел о другом. О чем это для читателя едва ли будет интересно? А правда... Какие у нее выразительные глазки. И гласок прямо ангельский. На другой день ранним утром вдруг ворвался ко мне веселый как зяблик. Ровно два часа я выслушивал хвалу ей. Достоинство оказалось столько, что чудак, сперва считавший их по пальцам, перешел уже к коробке с папиросами. Больше всего нравилась ему ее откровенность. «Представь, она сказала, что я глуп», — сиял он. «Неужели?» «Да, а вчера сказала, что я скушен. Ну, то-то ну, а ты не верил, что ангел? Эх ты, чудак!» И он покровительственно похлопал меня по плечу. На дня, кажется, через два прихожу домой и вижу чудака, бегающего с мрачным видом по комнате. Волосы всклокочены, глаза дикие. «Что с тобой?» — воскликнул я. «Эразм!» — так зовут меня. «Дай ножик!» «И вилку?» «Нет, вилки не надо, я должен убить себя!» «Она сказала, что я надоел ей!» «Только-то стал утешать я!» «У меня доброе сердце, и я не помню зла!» «Чудак, ведь это тоже откровенность!» «Но!» «Никакого но!» «Ты не знаешь женщин!» «Это крайне странные существа!» «Впрочем, позволишь прочесть тебе лекцию?» «О да, пожалуйста. Только ты не будешь шутить?» «Помилуй!» «Так, милостивые господа, что есть женщина?» «Знаю, знаю, сосуд скудельный, не перебивай», — сказал я величественно. «Чтобы ответить на этот вопрос и не впасть в крайность, коими прославились как защитники, так и хулители женщин, Мы, милостивые господа, прибегнем к естественно-историческому методу. Все существующее произошло путем эволюции. Одна женщина произошла путем фокуса. Это как же? А так природа передернула карты, как это делает нижегородский шулер, вместо двойки подсовывая туза. Существо, именуемое теперь женщиной, было двойкой, то есть чем-то слабеньким и пескливым. Мужчина, этакий молодец, в сажень ростом, весьма презрительно посматривал на двойку, убирая за обе щеки кусок сырого мяса и беззаботно насвистывая, когда природа спросила у него: Что, брат, как? Да ничего, живу помаленьку. И не скучно? чего бы мне скучать? Значит, весело. А с чего я буду веселиться? Значит, блаженствуешь? Так точно. Природа задумалась. Ни одно существо в мире не знает блаженства, а человек как будто исключение в этом правиле. Не дело. Случайно природа бросила взгляд на двойку и обрадовалась. Попался голубчик. И вот, раз, два, три, фокус совершился. Мужчина в ошалении смотрит на двойку, ставшую дамой. И, бросив кусок недоеденного мяса, Стремглав летит к мюрмерилизу за парой готового платья и дорогой ищет другого мужчину, чтобы на всякий случай заехать ему в зубы. Адама созерцает своими невинными глазками эту катавасию и, смутно понимая, в чем ее сила, отправляется туда же, в отдел ватных и хлопчатобумажных материй. 1896